Начало истории Когда на сомкнутые веки Романа Елисеева пали первые солнечные лучи, он вынырнул из утреннего сна и тут же вспомнил, что непременно должен сообщить жене о том, что уходит от нее навсегда. Он хотел совершить сей беспримерный подвиг еще накануне вечером, Но струсил, и после того, как легли спать, целых пятнадцать минут страшно переживал по этому поводу. А потом неожиданно для себя заснул, так как Софья еще ничего не знала, а в постели было уютно до сладости. Сейчас же Роману до смерти не хотелось, чтобы жена обнаружила, что он проснулся и заговорила с ним. Поэтому, спрятав голову под одеяло и сделав стыдливую щелку, он принялся наблюдать за тем, как София, словно художник, охваченный творческим порывом, короткими мазками пудрит лицо. Сейчас подкрасит губы и уйдет. Отрешенно подумал Роман. «Вероятно, все это я вижу в последний раз». Недавно... Другая женщина решила, что Роман очень подходит ей в качестве спутника жизни, и проявила поистине невероятную активность, чтобы добиться от него взаимности. Перед столь бурным натиском чувств Роман, естественно, не устоял. Другая носила жаркое имя Роза и казалось ему костром, пламя которого отныне будет неутомимо отапливать его жизненное пространство. Теперь, когда в его жизни появилась Роза, женщина-вулкан, женщина-обещание, София казалась ему настоящей снежной бабой. Ему так и не удалось растопить, кусок льда в ее сердце. Даже внешне его жена разительно отличалась от новой пассии. Роза была брюнеткой с перчинкой в низком голосе и обладала всеми атрибутами шикарной женщины. Светленькая же Софья со своей короткой стрижкой и блеклыми конопушками носила волос, по большей части безликие деловые костюмы, и уже три года занимала должность менеджера по работе с клиентами в маленькой рекламной фирме, где накапливала опыт и завоевывала авторитет, рассчитывая сделать нехитрую карьеру. Ни разу за все время их брака она не выкинула ни одного фортеля, который обнаружил бы ее слабости или скрытые пороки. Все в Софье было умеренным, и приятным взору. В преддверии разрыва Роман постарался выпистывать в себе чувство отторжения этой ее умеренности и усредненности. Поэтому сразу после ухода жены он отправился на кухню варить сосиски и распалять себя перед неизбежным скандалом. Потом решил, что не выдержит скандала и позвонил Розе посоветоваться. Та жевила, что он должен быть холоден, как норвежский сугроб, и не позволять втягивать себя в оскорбительную перепалку. Просто скажи ей все, что ты думаешь о вашем неудавшемся браке, велела она. Поразмыслив, Роман решил, что лучше уж он скажет то, что сама Роза думает о его неудавшемся браке. По крайней мере, ему эти доводы казались чертовски убедительными. Креативный директор Вася Капитанов уже поджидал Софью в коридоре рекламного агентства. "Сонечка", бросился он к ней, размахивая несколькими неаккуратно сложенными листами. "Ты разговаривала с тем длинноносым типом, который заказал ролик?" "Разговаривала", коротко ответила она, поправляя ворот старого пиджачка. "Ну, «И как ему твоя мыслишка?» Софья вздохнула. Вася Капитанов генерировал идеи, большая часть которых напоминала бред сумасшедшего. На сей раз речь шла о видеоролике для новой сети магазинов «Зимняя сказка», торгующих шубами и дубленками. мы слишком спросила Софья, открывая свой кабинет. «Ну...» про сказочных персонажей, которые заблудились в лесу. Буратино, Дюймовочка, там кот в сапогах. Что он сказал? Он сказал, что скоту получается безобразная двусмысленность. Зрители могут подумать, что магазины собираются торговать кошачьим мехом. "Кота можно убрать", уныло предложил капитан с темнее лицом. Кроме того, Да, била его София, буратино деревянный, ему по определению не может быть холодно. Послушай, Вась, подбери вот мне сценариста, и пусть он придет сегодня после обеда. Хорошо, хорошо, но у меня есть еще одна мысль. Начал Капитанов, и в этот момент в кабинет ворвался пылающий негодованием девятнадцатилетний пухлощекий и кореглазый курьер Веня Акулов. «Софья Николаевна!» — закричал он страшным голосом. «Я не буду таскать ваши коробки! Я курьера, не грузчик! На мне сегодня новая куртка, я не стану ее пачкать!» «Сними куртку!» — посоветовал капитан. «Сними!» — на улице, между прочим, мороз. «Не таскай мои коробки!» — разрешила добрейшая Софья. «А степаныч говорит, таскай!» Говорит, если я откажусь, он лишит меня годовой премии. «Он тебя просто пугает», — отмахнулась Софья, а в это время на пороге возник дизайнер Леша Шагалов. Одновременно на столе зазвонил телефон, причем так громко, словно кто-то завопил не своим голосом. «Алло!» — крикнула Софья, поддаваясь всеобщему ненормальному оживлению. «Это я!» раздался из трубки голос ее мужа Романа. — У меня для тебя важное сообщение. — Я принес картинку, — сказал Леша, не обращая ровно никакого внимания на телефонный разговор и протянул Софье через стол листочек с какой-то желто-розовой фитюлькой. — Ты не мог бы позвонить попозже? — спросила Софья мужа, отбиваясь от Шагалова, который совал ей свое творение прямо в нос. У меня начало рабочего дня, много проблем. Я с тобой развожусь. Будничным тоном заявил Роман, явно не собиравшийся перезванивать. Я думаю, довольно нам притворяться и изображать образцовую семью. Ты слишком занята собой, не в состоянии сделать наш общий дом тем местом, где мне хотелось бы проводить все свое свободное время. Вася Капитанов Остервенело листавший записную книжку, неожиданно вскинулся и, приблизив к Софье свое широкоскулое лицо, громким шепотом сообщил. — Насчет сценария я позвоню Кущенко. — Кущенко! — повторил он по слогам, уверившись, что Софья смотрит сквозь него и явно ничего не понимает. — Веня! разрумянившийся еще сильнее, толкнул его плечом и заявил «В общем, я поехал за пакетом, а насчет моей премии вы со степанчем сами разбирайтесь». «Я позвонил тебе по телефону специально, чтобы избежать ненужных возражений», говорил Роман, онемевший жене тоном, каким киношные миллионеры рассказывают друг другу о своих победах на поле для гольфа. Легким, и непринужденным. Последний месяц показал, насколько мы далеки друг от друга. Ты так погружена в свою работу, но другие женщины тоже работают, — обрела, наконец, голос Софья. «Розовая — это сосиска!» — громким шепотом пояснил лёша Шагалов, взяв свое творение за уголки и прислонив к животу, словно наглядное пособие. «А можно я привезу пакет и сразу уеду?» — спросил Веня молодыми наглыми глазами, глядя на всех присутствующих по очереди. «Мне курсовую сегодня сдавать!» «Да подождите вы!» — завопила Софья, прикрыв трубку ладонью и в припадке ярости топнула ногой. «Погляди-ка на себя!» — укоризненно произнес Роман, когда она снова прижала трубку к уху. «Еще утро, а ты уже срываешься и на коллег. Сказать по чести я думал, что женюсь на милой, скромной женщине, пребывающей в смятении после неудачного раннего брака. Почему ты не поговорил со мной вчера вечером?» Чувствуя, что у нее внутри всё леденеет, спросила Софья. «Или ночью, или сегодня утром?» Ты спал, как ребенок. отвидишь тут ты тоже бросаешься в атаку. С тобой нельзя разговаривать по-человечески. У тебя вечно ко мне какие-то претензии. Я говорю ей, что ухожу, она заявляет, что я выбрал для этого неподходящее время. Черт побери, Соня, это уже переходит всякие границы». По кабинету рассыпались короткие, отрывистые гудки. «Сосиска!» — терпеливо повторил Лёша Шагалов, тыча пальцем в розовое нечто, украшавшее лист. «Думаю, для пищевого комбината это не обидно и даже где-то весело». Софья медленно опустилась в кресло и бесцветным голосом сказала, «Вася дал идею, которую одобрил заказчик». визуально всю рекламу Колобовского пищевого комбината будет сопровождать Колобок. Зачем ты трудился над какой-то там сосиской? Я ему говорил, что у нас мало времени, — возопил Вася капитана. В кои-то веки перепал крупный заказ, а он... Вася, по прикидкам софии скоро должен был стукнуть как минимум полтинник. Однако он вел себя словно ребенок, и с ним всегда все были на «ты». Суфья схватила телефонную трубку и набрала номер шефа. «Кирилл Степанович», — выдавила она из себя, чувствуя, что ей не хватает воздуха, — «а можно мне сегодня взять отгул?» «Да, да, сегодня пятница». «Очень срочно». «Да, хорошо. Тогда до понедельника». Положив трубку, она сообщила всем сразу «Меня сегодня не ждите и не звоните. Я уеду домой переживать личные неприятности». «А вы меня не подбросите?» — спросил оживившийся Веня, обожавший ездить в чужих машинах, прикрываясь срочными делами агентства. «Нет», — не глядя на него, ответила Софья и, поднявшись, взяла со стола сумочку. «Прочь из этого сумасшедшего дома!» — лихорадочно думала она, сбегая вниз по лестнице. «Надо побыть одной и переварить все, что сказал Роман. Какое кошмарное потрясение! Значит, он проснулся после моего ухода, позавтракал и взялся за телефон. Чудовище!» Ее старенький фольксваген стоял неподалеку от входа. Софья нырнула в него с таким облегчением. Словно нашла замечательное убежище от всех неприятностей, подстерегающих снаружи. Подняла голову и поглядела в зеркальце. Глаза казались дикими, а зрачки огромными, словно пуговицы. «Примерно такая морда бывает у белки, которая бегает в барабане», — тотчас же подумала она. На самом деле Роман сильно ошибался в отношении своей жены. Первый брак сковал льдом ее сердце, а так называемый спаситель просто не смог его растопить. Чтобы любить горячо, он был слишком эгоистичен, а без любви Софья оказалась не способна раскрыть свою истинную сущность. Предполагаемый развод стал для нее настоящим шоком, который мгновенно все изменил. Теперь Софью можно было сравнить с флаконом, из которого выдернули пробку. Правда, она и сама не знала, что в том флаконе. Легкие духи или яд?